Мой брат Уилфред, начал мистер Муллинар, обладал в нашей семье наиболее научным складом ума. Еще мальчиком он с утра до ночи возился со всякими химикалиями, а в университете все свое время посвящал научным изысканиям. В результате еще совсем молодым он заслуженно прославился как изобретатель муллинаровских магических метаморфост. Общее название, включающее крем для лица «Смуглая цыганка», лосьон «Снега вершин» и еще множество всяческих препаратов, как предназначенных исключительно для ухода за внешностью, так и целебных, излечивающих различные недуги, которым подвержено человеческое тело. Естественно, он был крайне занятым человеком, и как раз такой поглощенностью работы я объясняю тот факт, что он достиг 34 -го года жизни – чуждаясь сердечных дел, хотя и обладал, подобно всем Муллинрам, огромным личным обаянием. Помню, как он однажды сказал мне, что у него на девушек просто не находится лишней минуты. Но все мы рано или поздно бываем сражены и в особенности сильные, сосредоточенные на своем призвании мужчины. Как-то отправившись отдохнуть в Канн, он познакомился с мисс Анджелой Пьюрдию, проживавшей в одном с ним отеле, и она совершенно его покорила. Была она одной из тех веселых бодрячек, которые всему предпочитают спорт и развлечения на открытом воздухе. И Уилфред признался мне, что прежде всего его пленил в ней здоровый загар. Собственно, он именно это сказал самой мисс Пьюрдию. Вскоре после того, как, сделав предложение, получил согласие, она с девичьим кокетством осведомилась, какое именно ее качество пробудила в нем любовь. Такая жалость вздохнула мисс Пьюрдию, что загар быстро сходит. Ах, если б я знала способ, как сохранять его подольше! Но и во власти самого святого из чувств Уилфред не забывал, что он деловой человек. «Вам следует испробовать мулиноровский крем для лица «Смуглая цыганка», — сказал он, поступающий в продажу в маленьких по полкроны баночках и больших по семь шиллингов 6 пенсов. Большая баночка содержит в три с половиной раза больше крема, чем маленькая». Он наносится на лицо миниатюрной губкой ежевечерне перед отходом ко сну. Многочисленные члены аристократических семейств засвидетельствовали высокое качество этого крема. С каковыми свидетельствами всякий заинтересованный покупатель может ознакомиться в конторе компании? «И он действительно так хорош?» «Его создал я», — просто ответил Уилфред. Она посмотрела на него, — «С обожанием!» «Как вы талантливы! Любая девушка должна гордиться, выходя за вас замуж!» «А что там?» — ответил Уилфред, скромно махнув рукой. «Тем не менее мой опекун страшно рассердится, когда я скажу ему, что мы помолвлены. Но почему? Видите ли, после кончины моего дяди я унаследовала миллионы семьи пюрдью и мой опекун всегда хотел, чтобы я вышла за его сына Перси. Уильфрид нежно ее поцеловал и засмеялся надменным смехом. «Je m'en fiche d'air сказал он небрежно, что по-французски означает «плевать я на это хотел».